нарушаемые лишь негромкими щелчками чакрама. Внешний диск в нем почти остановился, зубцы скользили в жолоби так медленно, что их можно было разглядеть. Еще немного и остановятся. Оставь ока!